Жизнь без людей Жизнь без людей не значит уйти в горы или лес Жизнь без людей значит перестать их слушать, перестать им верить Не вестись на советы большинства Как отшельник на базарной площади, все что-то гундят А ты не обращаешь на это никакого внимания Жизнь без людей значит перестать что-то им доказывать Пусть живут как хотят, не надо их учить, а то вдруг научишь Жизнь без людей значит никаких соцсетей, никакого бесполезного разговора по телефону. Вообще старайтесь избегать бесполезных разговоров. Именно они нас программируют. Всё, что мы слушаем, всё, что мы говорим, повторяя за другими, всё, что мы видим вокруг, признавая это как некий эталон, всё, что мы читаем. Всё, что, всё это нас программирует на чужие, ненужные нам алгоритмы поведения. И вот очередная модная лавина большинства полетела вниз, и мы с ними. Не надо эту мистику. Мистику нужно одиночество, мать пророчества. Вы есть желание большого, но не вашего – А то, что вы называете своей личностью, это отголоски бессмысленных криков из толпы. Уберите людей, и умрёт тварь никчёмная в вас. Сама умрёт, ибо жить без еды можно, но недолго. Жить без воздуха можно одну лишь минуту, но жить без толпы ваша личность не может ни секунды. Поэтому и поселила память Большого Эгрегора ваш ум. Перестаньте кормить свой ум чужими советами, и сумасшествие умрёт. Ибо существует это животное только до тех пор, пока его кормят. Ад – это другие. Вы уходите от них, и они продолжают орать в вашей голове. Вы выходите от них надолго, и они затыкаются. И только с этого момента вы видите свет. Вы чувствуете благодать, и вам на весь этот шум глубоко насрать. От желания в вашей голове появляются вещи в реальности. После большого желания Бога появляетесь вы. Так будьте любезны, не ломайтесь, и Богу всей душой отдайтесь». Все ушли, а я остался, в одиночестве купался и объелся тишиной. Бог мой, солнце, я с тобой. Одиночество – удел сильных, слабые всегда жмутся к толпе. Неспособность получать кайф от одиночества подталкивает нас на отношения со всякими дебилами, давая советы, о которых вас не просят. Будьте готовы пойти туда – куда они планировали анекдот если тебе позвонили в домофон и спросили ты дома не раздражайся а ответь да а ты где?